432. Мать йоги Как хороши, как ценны, как поучительны и полезны все утеснения, идущие от людей. Как многом они учат, как быстро заставляют они расти сознание, расширяют его. На противодействие окружающему умножается силы духа. Также возрастает и признание ценности добрых дружеских взаимоотношений, столь редких среди людей.